Глава 8. Утро барон Триан встретил с очень странным ощущением. Он как будто вернулся в раннюю молодость, когда бессонные ночи были в порядке вещей, а его клинок редко отдыхал в ножнах. Сидя на подоконнике неподалеку от покоев леди Астер, Грегори полировал свою тяжелую шпагу и любовался отблесками солнца на практически зеркальном клинке. Тут его нашёл Фолкнер. Граф был слегка расхристан, немного пьян и страшно доволен собой, то есть полностью напоминал себя восемнадцатилетнего. «Грег, уже весь дворец гудит о твоих ночных похождениях», заявил он плюхаясь рядом. Полуэльф аккуратно отодвинул ноги и поморщился. "Эбат, ты пил всю ночь? «Обижаешь». Мы с Гризом выпили по бокалу перед завтраком, для аппетита. А то спать хочется зверски. Все же мирная жизнь в этих розовых кустах расхолаживает. Спорю, сейчас припрется восторженный Гриз. Скупо улыбнулся Триан, продолжая полировать оружие. Ну да, мы хотели проводить леди Астера к завтраку, чтобы ни один болван не посмел ей докучать. От одного твоего вида леди грохнется в обморок, предсказал Грек. Но это ты зря. я узнавал. Виконт Фрей в молодости служил в гвардии, но остепенился после магической травмы. Тогда его взял под крыло старый библиотекарь короля и со временем передал свой пост. Так что матушка леди Астер видела повез и похлеще. Я все же не гвардеец. Теренх хмыкнул, не прерывая своего занятия. Вскоре к друзьям присоединился герцог Грисс. Он, как всегда, безупречно выглядел, благоухал бергамотовой водой и элегантно размахивал резной тростью. "Вот и вы", благожелательно сказал он, уставя рядом и с элегантностью истинного джентльмена, подпирая стену. Как прошли испытания фонтана? Добродушно осведомился Триан любой с клинком. "О, Молфей, Диклин и Сноуден не выдержали мокрых штанов и сбежали раньше, чем я закончил свою лекцию о пользе холодных купаний", разглядывая безупречно отполированные ногти, сказал Герцог. "Какое пренебрежение к науке", посочувствовал Грег. "А как прошла твоя ночная прогулка?", задал вопрос Ром. Несколько болванов проведут пару недель в постели, пожал плечами барон. Насколько я знаю, леди благополучно добрались до своих комнат и буквально час назад вызвали камеристку, чтобы одеться к завтраку. Замечательно, осталось двадцать минут. Полагаю, леди будут готовы к сроку, воскликнул Грис. «Увы, к величайшему разочарованию ожидающих!" Из комнат вышли только виконтесса и ее сестра. Леди Астер не появилась. Дамы окинули расстроенных кавалеров чуточку насмешливыми взглядами и тихонько разговаривая, прошли в столовую. Там их встретили все местные сплетники, спеша поделиться новостями. И мужчины, переглянувшись, решили на завтрак к ней идти, но их догнал высокий гвардеец и сообщил, что после трапезы их желает видеть король. Друзья недоуменно переглянулись. Подумаешь, дуэли, подумаешь, купание в фонтане. Лет пять назад они куралесили сильнее и куда чаще. Но делать нечего. Им пришлось идти на завтрак и занимать свои места под внимательным и задумчивым взором короля. А после трапезы их пригласили в королевский кабинет. Вообще у короля Эльтона было несколько кабинетов: парадный для деловых встреч с послами и иностранными сановниками, личный для писем, дневников и бумаг, рабочий. Там нередко проходили совещания с приближенными. Еще был кабинет для приема просителей так называемый траурный кабинет. В нем подписывались указы о казнях и опалах трёх друзей пригласили в личный кабинет короля, и это настораживало. Король принял их стоя. У меня не так много времени, сказал он. Поэтому я задам только один вопрос. Вы играетесь или действительно готовы сделать предложение леди Астер?» Три холостяка поклонились, не задумываясь. Значит, всё серьёзнее, чем я ожидал. — вздохнул монарх. — Что ж, думаю, вы должны знать, что эта леди имеет на руках королевский патент на право самой выбрать себе мужа. Мужчины изумились. Порой благородные лорды, влюбившись в какую-нибудь певичку или гувернантку, добивались королевского патента всеми силами, одерживали победу в сражении, выполняли сложнейшее политическое поручение. Или, например, вносили в казну невероятно крупную сумму. Но как могла получить королевский патент юная леди и дочь с всего-навсего виконта? Видимо, вопрос был слишком явно написан на лицах придворных, потому что король от них просто отмахнулся. Не ваше дело, как эта девочка получила такую бумагу. Просто знайте, что она находится под моим высочайшим покровительством. И никто не смеет ни к чему ее принуждать. Король говорил весьма серьезно и строго, так что проняло даже фолкнера. Ваше величество, вперед вдруг выступил барон Триан. Вы же понимаете, что мы не просто так бурно провели эту ночь. Леди Астер так хороша, что даже при дворе находятся негодяи, желающие погубить этот трепетный цветок. Король устало поморщился. Свой двор он знал лучше, чем кто-либо. Позвольте нам троим от вашего имени защищать, леди Астер, в глубоком поклоне попросил барон. Мы все мечтаем назвать леди своей, но ваше слово, и мы будем смиренно ждать решения своей участи. Король задумался. Вообще-то ни Волкнер, ни Грисс, ни Триан Не были замешаны в любовных скандалах. Они не приставали к фрейлинам, не задирали подолы к горничным и не гуляли по дворцу слухи о бастардах с породистыми носами. "Да будет так", решил Эльтан II. "Вы трое становитесь официальными защитниками леди Астр. Но если она выберет другого, станете дружками на свадьбе". Мужчины тяжело вздохнули но поклонились, признавая решение его величества справедливым.